Глава двенадцатая Но и поймать в прицел уцелевшую вертушку для Павла было делом мгновений. Кружок с перекрестьем на враге, гашетку на левом рычаге вдавить до упора. Трасса и снарядов протянулась от орудия до чешуйчатой шкуры гадины. Полетели в разные стороны вышибаемые из неё пластины шестигранники. На автопушке не хватало разрушительной мощи. Она кромсала противника, уничтожала его, но слишком медленно. Одна пушка хорошо, а две ещё лучше. К стрельбе подключился Лемминг. Огонь из двух пушек сбил вертушку с МКП «Куклы». Казалось, что ещё немного, и людям удастся уничтожить вражину. Но тут на её корпусе засияла слепительная звёздочка. Вертушка выплеснула вспышку когерентного света, и одна из зимных пушек замолчала. Стабилизация пушки у Мухтара была отменной. Разбросанные по всему корпусу датчики регистрировали любое движение МКП, а хитроумные алгоритмы, управляющие его руками, перемещали пушку так, чтобы удерживать цель в прицеле. Павел Фильгранн на выполнял дорожку Хаманцева, сближаясь с единственным оставшимся противником. И ни на секунду не прекращая стрельбу: шаг влево, бросок вправо, полуразворот, прыжок в сторону. попасть в танцующий таким образом МКП с 20 метров можно было. Промазать гигантскую машину с такого расстояния очень сложно. Но крутясь, как юла, Павел прятал от врагов наиболее уязвимые и легко поражаемые точки. Перезаряжалась вертушка не быстро. Видимо, мощнейший выброс энергии требовал долгой подзарядки. Павел до следующего её выстрела успел подбежать к плотную и влупил по её корпусу шипастым шаром дробилки, сбив врага на землю, Павел подключил ещё один бесспорный аргумент в битве ноги МКП. Самые первые бои, в которых участвовал МКП, показали, что прорвавшийся к пехоте мобильный комплекс вытаптывал её, как разбушевавшийся слон. Вертушка скребла по ногам Мухтара своими щупальцами, но 20 полновесных тонн быстро выдавили её рзабаты из клейкой внутренности и заболочки. Убедившись, что твар перестала шевелиться, Павел оглянулся. Опрокинутый мухтар-кокол лежал без движения, но командирский интерфейс показывал, что боец внутри него жив и здоров. Девчонке повезло просто нереально, но жизненные показатели второго пилота, принявшего бой, надежды не вселяли. Диаграммы леминга вытянулись в прямые линии без единого скачка. Обернувшись к его МКП, Павел понял, чем это вызвано. Выстрел вертушки пришёлся прямо в кокпит. из которого вывалились нарезанные кубиками куски брони. Однако управляющая система Мухтара была жива. Полковник отправил ей приказ об эвакуации, и машина самостоятельно пошагала на базу. Пилоты НКП должны возвращаться домой, и неважно, живыми или мёртвыми, такова традиция. Позаботившись о погибшем, Пайл приступил к спасению куколки. Побитый корпус, перерезанные приводы ножных манипуляторов не позволяли вывести саму машину. Павел, не проводя удаленную диагностику, дал команду на отстрел броневых панелей. Под слетевшей лобовой панелью сидела кукла, накрепко примотанная к креслу ремнями. Голова девушки была откинута назад, лицо и лоб залиты кровью. Эта же кровь превратила ее волосы в слипшийся бурый комок. Автоматика ремней безопасности обрезать не смогла. Видимо, вертушка успела повредить систему эвакуации. Павел бережно один за другим подцепил ремни и оборвал их. Потом аккуратно подхватил выпавшее тело девушки и сокинул его на плечо МКП. В свой кокпит он взять её не мог. Там едва хватало места на одного пилота. По штатному расписанию у роты должны были быть две Рэмки ремонтно-эвакуационные машины. Но где штатное расписание, а где суровая действительность, в которой Павлу не хватало людей и на линейной машины. Отходим по плану Б, скомандовал Павел. Переживая, что раненная девушка могла и не перенести отход на жёстком плече Мухтара, но останавливаться и выходить из ЗМКП, чтобы осмотреть её, они тоже не могли себе позволить. Пирамида пришельцев находилась в опасной близости, и о появлении их отряда там теперь уже точно были оповещены. Требовалось срочно охотить и делать нелёгкий выбор. Назвался командиром будь добр, решай, кем рискнуть, кто вернётся, а кто останется на поле боя. У нас гости. Поидут в эфире Березов. Квадрат 4. Павел бросил взгляд на божественную карту. На самом краю видимости появились четыре красные отметки. Он приблизил изображение вертушки. Пока он пытался сориентироваться, появились ещё две отметки. Противник торопился присоединиться к веселью. Отставить Б. Второй и третий приготовится к миномётной стрельбе. Цельтесь по маркерам. Павел торопливо накидал на карте маркеры цели. Он поставил их с большим упреждением от виртушек, то, что его пилоты смогут попасть по быстро движущимся объектам, он не верил, но хотя бы отсечь и на время задержать врагов они способны. Залп, малой, ко мне. Павела сам начал двигаться навстречу отставшей от него роте, отмечая, что мины накрыли пару виртушек и даже возможно посекли их осколками. Он торопливо карабкался на вершину холма, помогая себе одним манипулятором, а другим придерживая куклу на плече. Держи, Он передал девушку вынырнувшему из-за вершины горки малому. «Неси бережно!» «А вы?» «Догоняй роту!» Полковник был уверен, что у паренька хватит умений, чтобы не уронить девушку, да и самому не навернуться с какого-нибудь склона. Мигнул и погас взгляд Всевышнего. Противник сбил стрекозу. Без актуальных разведданных ситуация грозила обернуться полным провалом. Отступающую роту в любой момент могли перехватить, связать боем и перебить. Кто-то должен был выдвинуться вперёд и следить за врагом. И Павел знал, кто это должен сделать. Березов, веди их на базу, постоянно выставляй маркеры, следи, чтобы никто не потерялся. Есть быть пастухом, доставлю их и вернусь. Нет, организуй оборону. Павел не знал, какие силы их преследуют. Сохранение заставы в приоритете. Одни ММГП и пилотом в этой ситуации можно пожертвовать. И пускай это будет его мухтар. Толковник понимал, что выйдя в одиночку против нескольких вертушек, он проживёт недолго, но у него был козырь, а если точнее, целых 2. Правда, использование одного из них противоречило моральным принципам Павла. Напрямую управлять МКП с помощью командирского интерфейса он не мог, но мог задать новую точку эвакуации. Что он и сделал, направив Мухтар Леминга прямо туда, где в последний раз были замечены противники, и направился вслед за машиной. шагающий на автомате, держа дистанцию в 200 метров. Паэлл, надеясь, что Березов справится с организацией отступления, полностью переключил свое внимание на показания радара и датчиков. МКП для наблюдения за местностью использовал радиоволны, оптические и звуковой каналы, и в виде пиктограмм выводил на экран полученные данные. К примеру, свист от крутящихся лопастей вертушек уже был обработан и включен в базу данных. Если чуткие сонары уловят что-то подобное, то тут же уведомят об этом пилоты и дадут на них пелинг направления. Очертания врага самообучаемая система тоже запомнила. И если в оптике мелькнёт похожий силуэт, то она тут же запиликает тревогу. И Павло эту тревогу очень важно было не проморгать. Первым увидел, первым выстрелил, первым убил. Это даже в поединке один на один так. А когда против тебя неизвестное количество стволов, то заботиться их обнаружением Задача наиважнейшая. МКПС с грузом 200 двигался прямолинейно и бесхитростно. Поэтому неудивительно, что именно он первым вызвал интерес пришельцев. Радар засек сразу 6 энергетических всплесков. Гром-1 поле вызвал оставшийся на заставе артиллеристов. Те с момента выхода с базы находились в полной боевой готовности. Кассетными огонь по меткам. Под оболочкой гаубичного кассетного снаряда скрывались 32 цилиндра взрывчатки. Каждый такой цилиндр был одрязан пучком из 12 флешет, дротиков из сверхпрочного вольфрамового сплава. Зона сплошного поражения была под квадратный километр. Полёт снарядов сопровождал босовитый рокот, будто бы сами небеса решили расправиться с неземными захватчиками. Звуки разрывов не впечатляли: сначала один негромкий хлопок, а потом череда взрывов, как от китайских петард. Но Павел знал, что сейчас в точках попадания носилась самая настоящая воплощённая смерть. К сожалению, понять, кто из противников поражён наверняка, а кто нет, без разведчиков в небе было невозможно. Застава уже запустили один. На пока он успеет сюда добраться с Павлом, может быть, всё уже покончено. Но он не имел права уйти с передней линии столкновения. Рота ещё и полпути до базы не прошла, да и сама база тоже находилась под угрозой штурма. Пока Павла спасала пересечённая местность, Встречая он врага в степи, давно бы уже Мухтар пылал огромным костром. Прячась в складках местности, оврагах, аккуратно выглядывая из холмиков, он смог засечь две вертушки и передать их координаты. Пушкари отстрелялись на славу. По каждой твари работала своя батарея. Обе замеченные вертушки скрылись в чёрных облаках разрывов, через которые было видно, как пришельцев разметало на ошмётки. «Отлично!» — похвалил сам себя Павел. и чуть выдвинулся из-за горки, и тут же напоролся еще на две вертушки. Одна из них даже успела сквозь кусты в него выстрелить. Павел прятал свой левый борт за тремя раскидистыми деревьями, и ствол одного из них пострадал. Из дерева посыпались выжженные деревянные кирпичики, идеально ровные, с обожженными гранями. Хоть сейчас в детский сад отдавай. Если дерево ослабило излучение, то не до конца. С левого борта МКП смело сенсорный блок. У Мухтара, конечно же, был и резервный, только у него чувствительность была в 2 раза ниже. Фактически Мухтар ослеп и оглох. Это было особенно плохо в свете того, что обе вертушки обходили его с флангов, стремясь взять в клещи и расстрелять. Выход у Павла был один, да и тот очень неприятный: сблизиться с одним врагом и разделаться с ним быстрее, чем по нему успеет отстреляться другой. Он уже начал безрассудный манёвр, когда неприятеля окутала новая череда разрывов. Кто Артиллерия перезарядиться бы не успела. Большой калибр гаубиц, полка о двух концах. Бьют больно, но и заряжаются немгновенно. «Шеф!» Совсем не по-военному обратился к нему по рации Малой. «Отходите, мы удержим позиции!» Новая стрекоска с заставы уже взлетела и передавала картинку. Вот черт, его рота действительно развернула оборонительный порядок и даже умудрялась его поддерживать минометным огнем. «Кто дает целеуказание?» Павел Шкуры почувствовал, как в результате ошибок наведения мины сыплются ему прямо на голову. Не переживай, огнём управляю я, ответил Березов, и у Павла отлегло от сердца. Браво, мо старшене, корректировка огня вполне по плечу. Павел отходил к базе без лишней торопливости, переходя от одного укрытия к другому. Стрекозка вышла в заданный квадрат и начала передавать картинку. И если вдруг позади Павла только лишь кустарник шевелился или тень какая-нибудь мельтешила, В тыло подозрительное место мигом утяжелось миномётным и артиллерийским огнём. Дали линии обороны, Павел добрался без приключений. Немного подкорректировав позиции бойцов и удостоверившись, что куклу отправили в тыл, Павел начал ждать. Ждать, когда из-за холмов появятся стремительные, проносящиеся над землёй виртушки. Ждали нападения и его подчинённые. Ожидание было напряжённым. В эфире воцарилась полная тишина. Ждали они врагов, ждали Айтя на войну не пришли. Видимо, под градом снарядов вертушки чувствовали себя неуютно, и неведомый полководец отозвал их, чтобы не нести напрасных потерь. Застава запустила трёх стрикос, и данные с дронов демонстрировали полное отсутствие врага в окрестностях. Павел хотел было разведать, куда запропастились пришельцы, и выдвинул одного разведчика поближе к пирамиде. Однако что-либо занятного тот разведать не успел, так как связь с ним оборвалась. как только он вошёл в 10-километровую зону около объекта П-2. То ли песчаным вихрем сбили, то ли, несмотря на расставленные ретрансляторы, подавляющее поле пирамиды всё-таки заглушило сигнал. Так что, чтобы поглядеть, что там сейчас творится возле пирамиды, надо было ножками подойти к ней поближе. Но желания на ещё одну прогулку не было от слов совсем никак и никогда. «Возвращаемся позводно. Первым уходит третий взвод, потом второй». «Первый держит позиции!» — распорядился Павел. Его отряд по одному потянулся к воротам базы. «Оф, повезло!» — шумно выдохнул в эфире Малой. «Артиллерия — это сила!» «Ага!» — по рации подтвердил Березов. «Только если сможешь грыться в землю и держать ураган на расстоянии. Если оборона будет прорвана, то гаубицы погибнут моментально». Старшина не стеснялся делиться опытом даже в конце вымотавшего операторов задания. Но рано ветеран расслабился. Второй и третий взвод уже полностью скрылись за мощными створками крепости, когда на заставу был совершён натуральный налёт. И налёт совершенно внезапный. Ни радары, ни другие средства обнаружения тревогу не подняли. Сначала Павел услышал, как что-то врезалось в броню его МКП на спине, причём это бзень было странно знакомым. След за звоном раздалась страшная пальба. Бойцы его взвода заметили, что Павлу на спину уселся многогранник размером с футбольный мяч. И тут полковник от всей души поздравил себя с тем, что он не поленился настроить систему дружественного огня. Новички же как рассуждают? Вижу врага, значит стреляю. Мухтара однополчане разорвали бы в миг, да автоматика спасла, заблокировав выстрелы, которые пролетели бы в опасной близости. Сам Павел тоже долго не стал размышлять на тему, как же ему несказанно повезло, а задрал левый манипулятор, поймал в прицел, драпающий от него многогранник, и выстрелил. Мимо. Его орудие не было приспособлено для стрельбы по таким юрким целям. Конечно же, у Мухтара, как у полноценного комплекса поддержки, существовал и ПВО-вариант. С остановкой на спину радарного комплекса на левый манипулятор монтировался пулемет с сумасшедшим темпом стрельбы, а на правый — пакет из восьми ракет «Земля-воздух». Но Павел не был уверен, что эта конфигурация его роте срочно требовалась. Гонцы, как он окрестил про себя эти шустро снующие в небе многогранники, для бойцов не представляли опасности. Наоборот, они, рискуя собой, помогали землянам. К примеру, та самая «Нанохрень», которую гонец установил на Мухтар полковника, работала замечательно. У его бойцов после похода уровень заряда топливных ячеек на 16% болтается, а у него самого выше 80%. И полковник бы не отказался, чтобы гонцы навестили и остальные комплексы роты. Вот говорят же: "Бойся своих желаний, рано или поздно они могут исполниться". Только отгремела одна канонада, как тут же заухала другая. Ещё один гонец умудрился прорваться прямо на заставу и прицепиться к мухтару Малова, но этот не ушёл. На этот раз по нему полило столько стволов, что в воздухе стало слишком много свинца и стали. Один снаряд черкнул его по боку, закрутил, и тут же в него влетела целая очередь, а потом ещё и ракета. Миниатюрным, объятым пламенем болидом, он рухнул на землю. Не стрелять! Запаздал оподал команду Павел. Он ведь настроил систему дружественного огня только на сами МКП, а его подручные в запале могли и всю базу изрешетить. Ну дело не его, радостно вопил малый, и остальные его счастливым улюлюкиванием поддерживали. «До особого распоряжения гонцов не трогать!» Немного поумерил их пыл Павел. «Кого?» Не понял, о чём или о ком речь малой. «Ну эти ребристые шарики, которые слетаются на МКП, как пчёлы на мёд!» Как смог, так и объяснил полковник. «Полковник»